Глава 8. На другой день, понедельник, к 10 часам утра, почти все жильцы дома бывшего мадам Шайбес, а теперь Эммы Эдуардовны Тицнер, поехали на извозчиках в центр города к анатомическому театру. Все, кроме дальновидной многоопытной Генриеты, трусливой и бесчувственной Нинки и слабоумной Пашки, которая вот уже два дня как не вставала с постели, молчала и на обращенные к ней вопросы отвечала блаженной идиотской улыбкой и каким-то невнятным животным мычанием. Если ей не давали есть, она и не спрашивала, но если приносили, то ела с жадностью прямо руками. Она стала такой неряшливой и забывчивой, что ей приходилось напоминать о некоторых естественных отправлениях в избежании неприятностей. Эмма Эдуардовна не высылала Пашку к ее постоянным гостям, которые Пашку спрашивали каждый день. С нею и раньше бывали такие периоды ущерба сознания, однако они продолжались недолго, и Эмма Эдуардовна решила на всякий случай переждать. Пашка была настоящим кладом для заведения и его поистине ужасной жертвой. Анатомический театр представлял из себя длинное одноэтажное темно-серое здание с белыми обрамками вокруг окон и дверей. Было в самой внешности его что-то низкое, придавленное, уходящее в землю, почти жуткое. Девушки одна за другой останавливались у ворот и робко проходили через двор в часовню, приютившуюся на другом конце двора, в углу, окрашенную в такой же темно-серый цвет с белыми обводами. Дверь была заперта. Пришлось идти за сторожем. Тамара с трудом разыскала плешивого древнего старика, заросшего точно болотным мхом, сваленной серой щетиной, с маленькими слезящимися глазами и огромным в виде лепешки бугорчатым красносизым носом. Он отворил огромный висячий замок, отодвинул болт и открыл ржавую поющую дверь. Холодный влажный воздух вместе со смешанным запахом каменной сырости, ладаны и мертвечины дохнул на девушек. Они попятились назад, тесно сбившись в робкое стадо. Одна Тамара пошла, не колеблясь за сторожем. В часовне было почти темно. Осенний свет скупо проникал сквозь узенькое, как бы тюремное окошко, загороженное решеткой. Два-три образа без рис, темные и безликие, висели на стенах. Несколько простых дощатых гробов стояли прямо на полу на деревянных переносных дрогах. Один посредине был пуст, и открытая крышка лежала рядом. «Кака-така ваша-то?» — спросил сипло-сторож и понюхал табаку. «В лицо-то знаете, а и нет». «Знаю». «Ну так мотри, я тебе их всех покажу». «Может быть, это?» И он снял с одного из гробов крышку, еще не заколоченную гвоздями. Там лежала одетая кое-как в отребья, морщинистая старуха с отекшим синим лицом. Левый глаз у нее был закрыт, а правый таращился и глядел неподвижно и страшно, уже потерявший свой блеск и похожий на залежавшуюся слюду. «Говоришь, не это?» «Ну, мотри, на тебе еще», — сказал сторож и одного за другим показывал, открывая крышки покойников. Все должно быть голыдьбу, подобранных на улице, пьяных, раздавленных, изувеченных и исковерканных, начинавших разлагаться. У некоторых уже пошли по рукам и лицам сине-зеленые пятна, похожие на плесень, признаки гниения. У одного мужчины, без безносово, с раздвоенной пополам верхней заячьей губой, копошились на лице изъеденным язвами, как маленькие белые точки черви. Женщина, умершая от водянки, целой горой возвышалась из своего дощатого ложа, выпирая крышку. Все они наскоро после вскрытия были зашиты, Починены и обмыты замшелым сторожем и его товарищами. Что им было за дело, если порою мозг попадал в желудок, а печенью начиняли череп и грубо соединяли его при помощи липкого пластыря с головой? Сторожа ко всему привыкли за свою кошмарную, неправдоподобную, пьяную жизнь. Да и, кстати, у их безгласных клиентов почти никогда не оказывалось ни родных, ни знакомых. Тяжелый дух падали, густой, сытный и такой липкий, что Тамаре, казалось, будто он точно клей, покрывает все живые поры ее тела, стоял в часовне. «Слушайте, сторож», — спросила Тамара, «что это у меня все трещит под ногами?» «Трещит?» переспросил сторож и почесался. «А вши должно быть», — сказал он равнодушно. «На мертвяках этого зверя всегда страсть, сколько расположается». «Да ты кого ищешь-то? Мужика или бабу Женщину ответила Тамара. «И эти все, значит, не твои?» «Нет, все чужие». «Ишь ты! Значит, мне в мертвецкую идти? Когда привезли-то ее? В субботу, дедушка. И Тамара при этом достала портманы. В субботу днем. на тебе, почтенный, на табачок. Это дело. В субботу, говоришь, днем. А что на ней было? Да почти ничего. Ночная кофточка, юбка нижняя. И то, и то белая. Так, должно... 217 номер. — Звать-то как? — Сусанна Райцина. — Пойду погляжу. Может, и есть. «Ну вы, мамзели — Ну-ка вы, мамзелии, — обратился он к девицам, которые тупо жались в дверях, загораживая свет. — Кто из вас похрабрее? Коли третьего дня ваша знакомая приехала то, значит, теперь-ча она лежит в том виде, как Господь Бог сотворил всех человеков, значит, без никого. Ну, кто из вас побойчей будет? Кто из вас две пойдут? А дети ее треба. — Иди, что ли, ты, Манька, — приказала Тамара подруге, которая, похолодев и побледнев от ужаса и отвращения, глядела на покойников широко открытыми светлыми глазами. «Не бойся, дура, я с тобой пойду. Кому ж идти, как не тебе?» «Я что ж, я что ж!» — пролепетала Манька Беленькая, едва двигавшимися губами. «Пойдем, мне все равно». Мертвецкая была здесь же за часовней. Низкий, уже совсем темный подвал, в который приходилось спускаться по шести ступенькам. Сторож сбегал куда-то и вернулся с огарком и затрепанной книгой. Когда он зажег свечку, то девушки увидели десятка два трупов, которые лежали прямо на каменном полу правильными рядами, вытянутые, желтые, с лицами искривленными предсмертными судорогами, с раскроенными черепами, со сгустками крови на лицах, со скаленными зубами. Сейчас, сейчас, говорил сторож, водя пальцем по рубрикам. Третьего дня стал быть в субботу, в субботу. Как говоришь, фамилия-то Райцина Сусанна, ответила Тамара. Райцина Сусанна, точно пропел сторож. Райцина. Сусанна так и есть. 217. Нагибаясь над покойниками и освещая их оплывшим и каплющим огарком, он переходил от одного к другому. Наконец он остановился около трупа на ноге, которого было написано чернилами большими черными цифрами 217. Вот это самое. Давайте-ка я ее вынесу в кальдорчик, да сбегаю за ее барахлом. «Подождите!» Он, кряхтя, но все-таки с легкостью удивительную для его возраста, поднял труп Женьки за ноги и взвалил его на спину головой вниз. Точно это была мясная туша или мешок с картофелем. В коридоре было чуть посветлее, и когда сторож опустил свою ужасную ношу на пол, то Тамара на мгновение закрыла лицо руками, А Манька отвернулась и заплакала. — Коль что надо, вы скажите, — поучал сторож. — Ежели обрежать как следует покойницу желаете, то можем все достать, что полагается. Парчу, венчик, образок, саван, кисею — все держим. Из одежды можно купить что? Туфли вот тоже. Тамара дала ему денег и вышла на воздух, пропустив вперед себя Маньку. Через несколько времени принесли два венка. Один от Тамары из Астры Георгинов с надписью на белой ленте черными буквами «Жени от подруги». Другой было от Рязанова, весь из красных цветов. На его красной ленте золотыми литерами стояло «Страданием очистимся». От него же пришла и коротенькая записка с выражением соболезнования и с извинением, что он не может приехать, так как занят неотложным деловым свиданием. Потом пришли приглашенные Тамарой певчие, 15 человек из самого лучшего в городе хора. Регент в сером пальто и в серой шляпе, весь какой-то серый, точно запыленный, но с длинными прямыми усами, как у военного, узнал Верку, сделал широкие удивленные глаза, слегка улыбнулся и подмигнул ей. Раза два-три в месяц, а то и чаще, посещал он с знакомыми духовными академиками, с такими же регентами, как и он, и с псаломщиками, Емскую улицу, и по обыкновению, сделав полную ревизию всем заведениям, всегда заканчивал домом Анны Марковны, где выбирал неизменно Верку. Был он веселый и подвижной человек, танцевал оживленно, с иступлением и вывертывал такие фигуры во время танцев, что все присутствующие кисли от смеха. Вслед за певчими приехал нанятый Тамарой катафалк о двух лошадях черный, с белыми султанами, и при нем пять факельщиков. Они же привезли с собой глазетовый белый гроб и пьедестал для него, обтянутый черным калинкором. Не спеша, привычно ловкими движениями, они уложили покойницу в гроб, покрыли ее лицо кисеей, занавесили труп парчой и зажгли свечи, одно в изголовье и две в ногах. Теперь при желтом колеблющемся свете свечей стало яснее видно лицо Женьки. Синева почти сошла с него, оставшись только кое-где на висках, на носу и между глаз пестрыми неровными змеистыми пятнами. Между раздвинутыми темными губами слегка сверкала белизна зубов и еще виднелся кончик прикушенного языка. Из раскрытого ворота на шее, принявший цвет старого пергамента, виднелись две полосы. Одна темная, след веревки, другая — красная, знак царапины, нанесенной во время схватки Симеоном, точно два страшных ожерелья. Тамара подошла и английской булавкой зашпилила кружева воротничка у самого подбородка. Пришло духовенство. Маленький седенький священник в золотых очках в скуфейке, длинный высокий жидковолосый диакон с болезненным странно темным и желтым лицом, точные стерокоты, и юркий длиннополый псаломщик, оживленно обменявшийся на ходу какими-то веселыми таинственными знаками со своими знакомыми из певчих. Тамара подошла к священнику. «Батюшка», — спросила она, — «как вы будете отпевать? Всех вместе или порознь?» «Отпеваем всех купно», — ответил священник, целуя ей петрахиль и выпрастывая из ее прорезей бороду и волосы. «Это обыкновенно, но по особому желанию и по особому соглашению можно и отдельно». Какую смертью представилась почившая?» «Самоубийца она, батюшка». «А, самоубийца... А, а знаете ли, молодая особа, что по церковным канонам самоубийцам отпевание не полагается, не надлежит? Конечно, исключения бывают по особому ходатайству. Вот здесь, батюшка». У меня есть свидетельство из полиции и от доктора. Не в своем она уме была, в припадке безумия. Тамара протянула священнику две бумаги, присланные ей накануне Рязановым, и сверх них три кредитных билета по 10 рублей. Я вас попрошу, батюшка, все как следует, по христиански. Она была прекрасный человек и очень много страдала. И уж будьте так добры, вы и на кладбище ее проводите, и там еще по нехитку. До кладбище проводить можно, а на самом кладбище не имею права служить. Там свое духовенство. А также вот что молодая особа. Ввиду того, что мне еще раз придется возвращаться за остальными, так вы уж того еще десяточку «Прибавьте». И, приняв из рук Тамары деньги, священник благословил кадила, подаваемое псаломщиком, и стал обходить с каждением тело покойницы. Потом, остановившись у нее в головах, он кротким, привычно печальным голосом возгласил «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно». Псаломщик зачистил, Святый Боже, Пресвятую Троицу и Отче наш, как горох просыпал. Тихо, точно поверяя какую-то глубокую, печальную, сокровенную тайну, начали певчие быстрым, сладостным речитативом. Садухи праведных, скончавшихся, душу рабы твоей, спаси, упокой, сохраняя ее в облаженной жизни, еже у тебе человека любче. Псаломщик разнес свечи, и они теплыми, мягкими, живыми огоньками одна за другой зажглись в тяжелом, мутном воздухе, нежно и прозрачно освещая женские лица. Согласно лилась скорбная мелодия, И точно в вздохе опечаленных ангелов Звучали великие слова. «Упокой, Боже, рабу Твою, И учини ее в рае, И, де же лицы святых Господи И праведницы сияют, Яко светила усопшую рабу Твою упокой, Презирая ее вся согрешение». Тамара вслушивалась в давно знакомые, но давно уже слышанные слова и горько улыбалась. Вспомнились ей страстные безумные слова Женьки, полные такого безысходного отчаяния и неверия. Простит ей или не простит всемилостивый, всеблагий Господь, Ее грязную, угарную, Озлобленную, поганую жизнь. Всезнающий, неужели отринешь ты ее, Жалкую бунтовщицу, Невольную развратницу, Ребенка, произносившего хулы На светлое святое имя твое. Ты — доброта, ты — утешение наше. Глухой, сдержанный плач. Вдруг перешедший в крик раздался в часовне. «Ох, Женечка!» Это, стоя на коленях и зажимая себе рот платком, билась в слезах манька беленькая. И остальные подруги тоже вслед за нею опустились на колени, и часовня наполнилась вздохами, сдавленными рыданиями и всхлипываниями. Сам един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека земний, убо от земли создахомся и в землю тую жде пойдем, яко же повелел еси создавый мя и реки ми, яко земля еси и в землю отыдишь. Тамара стояла неподвижно с суровым, точно окаменевшим лицом. Свет свечки тонкими золотыми спиралями сиял в ее бронзово-каштановых волосах, а глаза не отрывались от очертаний Женькиного влажно-желтого лба и кончика носа, которые были видны Тамаре с ее места. «Земля еси, и в землю ты повторила она в уме слова песнопения. Неужели только и будет, что одна земля и ничего больше? И что лучше? Ничто или хоть бы что-нибудь? Даже хоть самое плохонькое, но только чтобы существовать. А хор, точно подтверждая ее мысли, точно отнимая у нее последние утешения, говорил безнадежно. «А, может, все, человецы, пойдем?» Пропели вечную память, задули свечи, и синие струйки растянулись в голубом отладанном воздухе. Священник прочитал прощальную молитву и затем при общем молчании зачерпнул лопаточкой песок, поданный ему псаломщиком и посыпал крестообразно на труп сверх кисеи. И говорил он при этом великие слова, полные суровой, печальной неизбежности таинственного мирового закона. «Господня земля и исполнение ее вселенная и все живущие на ней». До самого кладбища проводили девушки свою умершую подругу. Дорога туда шла как раз пересекая въезд на Имскую улицу. Можно было бы свернуть по ней налево, и это вышло бы почти вдвое короче, но по Ямской обыкновенно покойников не возили. Тем не менее, почти из всех дверей повысыпали на перекресток их обитательницы, в чем были, в туфлях на босу ногу, в ночных сорочках, с платочками на головах, крестились, вздыхали, утирали глаза платками и краями кофточек. Погода разошлась. Ярко светило холодное солнце с холодного блестевшего голубой эмалью неба. Зеленела последняя трава, золотились, розовели и рдели увядшие листья на деревьях. И в хрустально чистом воздухе торжественно, величаво и скорбно разносились стройные звуки. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И какой жаркой, ничем не насытимой жаждой жизни, Какой тоской по мгновенно уходящей Подобно сну радости и красоте бытия, Каким ужасом перед вечным молчанием смерти Звучал древний напев Иоанна Дамаскина. Потом короткое лития на могиле, Глухой стук земли о крышку гроба, Небольшой свежий холмик. «Вот и конец», — сказала Тамара подругам, когда они остались одни. «Что ж, девушки, часом позже, часом раньше. Жаль мне Женьку. Страх как жаль. Другой такой мы уже не найдем. А все-таки дети мои. Ей в ее яме гораздо лучше, чем нам в нашей. Ну... Последний крест, и пойдем домой. И когда они уже все приближались к своему дому, Тамара вдруг задумчиво произнесла Странные зловещие слова. Да и недолго нам быть вместе без нее. Скоро всех нас разнесет ветром, куда попало. Жизнь хороша. Посмотрите, вон солнце, голубое небо, Воздух какой чистый, Паутинки летают, Бабье лето. Как на свете хорошо. Одни только мы, девки, Мусор придорожный. Девушки тронулись в путь. Но вдруг откуда-то сбоку, Из-за памятников, Отделился рослый крепкий студент. Он догнал Любку И тихо прикоснулся к ее рукаву. Она обернулась, и увидела Соловьева. Лицо ее мгновенно побледнело, глаза расширились и губы задрожали. — Уйди, — сказала она тихо с беспредельной ненавистью. — Люба, Любочка, — забормотал Соловьев, — я тебя искал, искал, я, ей-богу, я не как тот, — Как лихонин, я с чистым сердцем, хоть сейчас, хоть сегодня. Уйди, еще тише произнесла Любка. Я серьезно, я серьезно, я не с глупостями, я жениться. Ах, тварь! Вдруг взвизнула Любка и быстро, крепко по мужски ударила Соловьева по щеке ладонью. Соловьев постоял, немного слегка пошатываясь. Глаза у него были мученические, рот полуоткрыт со скорбными складками по бокам. «Уйди! Уйди! Не могу вас всех видеть!» кричала с бешенством Любка. «Палачи! Свиньи!» Соловьев внезапно закрыл лицо ладонями, Круто повернулся и пошел назад, без дороги, не твердыми шагами, точно пьяный.